История Челлы Тантес отвел тела Кая от свежеумерших гвардейцев к эмперским воротам. Челле казалось, что выстроить такие ворота и держать их открытыми – глупость. Если сейчас они были открыты, их вообще хоть когда-то закрывали? Тела начали подниматься, неловко, подергиваясь, словно их тянули невидимые нити. Теперь ими владели лишь самые низменные инстинкты их владельцев. Только их грехи. Нежить не жалела своих сил. Мертвый король приказал, и это был закон. «Подержи ворота», – тихо сказала Челла. Тантос обернулся и уставился на нее. Его взгляд был подобен прикосновению скорби, неутолимой, нестерпимой. Это создание заставило ее чувствовать себя так, будто она потеряла ребенка единым взглядом. Каково же вместить его в свою плоть? Кай рухнул, когда Тантос выскользнул из него, высвободился единым движением, мерцая красным. Мгновение, и нежить была повсюду, растворилась в тени большого входа, поселилась в пустых пространствах. Лишь отважнейшие из людей рискнули бы войти туда из вечерних сумерек, и нечто большее, чем смелость, понадобилось бы, чтобы снова выйти наружу, по крайней мере, живым. Челла сняла шнурок с шеи. черный сосуд на нем висел у её сердца половину пути. Затаился, как паук, на долгие часы и подскакивал, пока Йорган Крат овладевал ею. Она поспешила к Каю и по капле вылила содержимое ему в рот. Он блевал и смотрел на нее невидящими глазами. В сосуде была сукровица и закованной свинцом гробницы. Посланник мертвого короля нагнал ее на дороге возле Тироля. Трех коней загнал он, покуда скакал из крата. Он не сказал ей, чья могила была осквернена, но Челла знала: Тебе следовало научиться летать. Взял бы с собой это хорошенькое ничтожество Кай. Она выплюнула эти слова, силясь возненавидеть его. Зелье мертвого короля действовало быстро. Кай перестал задыхаться. Во взгляде появилась осмысленность. То, что в последний раз смотрело на Челлу глазами Артура Элгина, теперь взирало на нее из тела Кая. Мертвый король был в состоянии завладеть практически любым телом, но не мог при этом проявить всю мощь. Ему требовалось некоторое время, чтобы приноровиться и дать мертвому достаточной силы вершить любые ужасы по его воле. Однако некромант должным образом подготовленный был более крепким и подходящим обиталищем, и содержимое сосуда ускорило процесс сверх меры. Это дворец. Он сел. Когда ты среди нежити, трудно представить, что может быть хуже. Так вот, мертвый король еще хуже. Челла пыталась заговорить, но слова не шли из ее пересохшего рта. Мертвый король проигнорировал ее молчание. Вместо этого он принялся гнуть конечности Кая, сжимать пальцы в кулаки, заставил его лицо оскалиться, как череп. «Это хорошо, очень хорошо», – он встал. «Я здесь в своей силе, смерть в жизни», – снова улыбка, полная внезапной нечестивой радости. «Больше, больше, чем в моей силе», – его голос был тих, но резал слух. Я воссоздан. Я снова обрел тело. Я больше. Повсюду закопошились мертвые. Сердца гвардейцев бились с нездоровым пылом. Они принадлежали уже не тем расхлябанным созданиям, но существам более сильным, подобно быстрым мертвецам болот Кантанлони. Работа, которая отняла бы у нее не один месяц, была здесь завершена за считанные секунды по воле ее господина. На миг ликования мертвого короля коснулось и ее. Мощь, источаемая им, потрясала и страшила. Но радость покинула его быстрее, чем пришла, оставив лишь мрачную сосредоточенность. Вперед! Мертвый король встал. «Они внутри, и я возьму всё!» Челла кивнула. Вокруг него витал ужас, смесь боли и утраты, предательство всего, что дорого. Она никогда прежде не видела, как он зверствует, никогда не слышала о деяниях более злых, чем уничтожение тех, кто ему противился. И все же знала без сомнения, что он худший из них. Немедленно. Это слово ранило ее. Она повиновалась без промедления и шагнула в широко распахнутые ворота. Мертвый король за ней и еще более двух сотен мертвых в золотой броне, сияющими глазами, подгоняемые голодом мертвого короля. Пора, сказал мертвый король ртом кая. Посетим Конгрессию. Убей голову. И тело твое, мое.